Глава 46. Под ослепительным солнцем полудня в окрестностях Афин Сократ сказал Федру, что писанные слова — мертвые призрачные знаки, внебрачные дети единственной живой речи — устной. Фридрик Гёльдерлин, рожденный двадцать веков спустя, мечтал пронестись сквозь время и попасть на мирный луг в тени платанов где Иллис бежал среди цветов, где над огорой весельем прянув расходился рокот голосов, где отвага юношей будила, где сердца к себе склонял Сократ, в Миртах, где Аспазия бродила, где Платон творил свой вертоград. Так часто бывает. Одни считают времена, в которых живут упадочными, а для других они предмет ностальгии. Гёльдерлин чувствовал себя древним афининином, по ошибке угодившим в угрюмую Германию. Его истинной родиной был Золотой век, поносимый Сократом за истребление настоящей учености. В возрасте 30 лет немецкий поэт начал страдать психическим расстройством. У него случались приступы гнева, лихорадочного возбуждения, неконтролируемого многословия. Родственники поместили безнадёжно больного Гёльдерлина в лечебницу. В 1807 году его навестил столяр по имени Эрнст Циммер, поклонник его книги «Гиперион». Циммер решил забрать Гёльдерлина жить к себе в дом на берегу реки Неккар. Там, окружённой заботой семьи своего читателя, поэт прожил до самой смерти в 1843 году цемер принял почти незнакомого психически больного человека кормил его и заботился о нем потому что тот написал его любимый роман безмолвный текст книги создал связь продлившуюся почти 40 лет куда более крепкую чем простая взаимная приязнь может писанные слова и мертвые призрачные знаки внебрачные дети устной речи но мы люди Умеем вдохнуть в них жизнь. Я не отказалась бы рассказать историю Гёльдерлина и Циммера старому брюзге Сократу.